Глава сорок четвертая Путь из Вальнорка в замок оказался значительно дольше, чем ожидалось. Капитан Стронгер слег от простуды. Пришлось переложить его в телегу, но до дому был еще слишком далеко. Ближайшее оборонство принадлежало едва знакомому Генри Лорду Кемпу Бесуорту. Оставалось только просить приюта в замке. Лорд Басуорд был улыбчив, чуть суетлив и многословен. В помощь он не отказал, хотя и бросил сперва вопросительный взгляд на жену, которая кивнула с кислой улыбкой. Гостям выделили комнаты, и хозяин даже велел пригласить травницу из деревни. Леди Бессуорт, миловидная, но какая-то нервная, без конца ругающая прислугу и жалующаяся гостям на неурожайный год, определила опытную горничную для присмотра за больным. Травница, как водится, пожилая и солидная телом, тетушка Мона морщилась, глядя на задыхающегося от кашля капитана. Сварила несколько микстур и велела давать по стакану до еды не меньше пяти раз в день. «Чем больше выпейте, пресветлый лорд, тем оно вернее будет, а которое погуще в другой посудине, то только утром и вечером давать, а в плошке мазь — это натирать на ночь». Стронгер кривился, но пил каждый раз, не забывая добавить. «Мерзкое пойло, Генри! Ей-богу, мерзкое!» Выглядел он отвратительно. «Не только сильно кашлял, И то горел от жара, то стучал зубами в ознобе, но и казался сильно похудевшим и обессиленным. Лорд Хоггер дважды в день заходил проведать друга, но тот решительно гнал его из комнаты. «Ступай, Генри, нечего тут!» И отворачивался к стене. На шестой день жар у него спал, так что это пойло помогло. Но для верности решили выждать ещё несколько дней. «Он слабый сейчас, как ягнёнок новорождённый», — пояснила травница. «Ежели не поберечься, помереть можно. Так что в тепле пущай сидит ещё хоть недельку». Хозяин решил устроить для скучающего гостя охоту. Съездили удачно, привезя на телеге шесть волчьих туш. Довольный барон пообещал прислать одну из них в подарок лорду Хогеру, как только мастеровые выделают. Казалось бы, что в этом такого? Гость оказался весьма умелым охотником, и помощь его была совсем не лишней. Он честно отработал в строю с луком и был готов оплатить своё гостевание в замке барона Басуорта. Только вот хозяином в замке оказался совсем не мягкотелый барон Кэмп. Разговор, который подслушал Генри, вовсе не предназначался для его ушей. Тем неприятнее было ему слышать беседу хозяина замка и его жены. Леди не стеснялась в выражениях, обвиняя мужа, что он принял под свой кров и повесил ей на шею каких-то приблудных нищих. «Да если бы я знала, что муж так и будет стараться меня по миру пустить, я бы не подумала выходить за тебя!» «Дорогая, но ведь лорд Хоггер оплатил еду и дрова, да и мы не так уж бедны!» «Да только благодаря мне в нашем доме есть хоть какая-то еда! Если бы не приданное моё, ты бы всю жизнь в нищете прожил!» «Я тут стараюсь, каждую копейку берегу, а тебе бы только с гостями пьянствовать да добро раздавать!» «Видно ли дело, шкуру он дарит! Да за эту шкуру в вольнорке любой заплатит, не глядя!» Дослушивать да Генри не стал, было противно. Баронство совсем не нищее, земель только чуть меньше, чем у него. Хозяева явно не голодают. Тут, скорее, заметно желание леди держать мужа в повиновении. Ему самому такие отношения казались чудовищными. Но если повспоминать. В его собственном детстве все было ровно наоборот. Отец попрекал мать неразумными тратами, хотя у матери был и свой небольшой доход. Именно с него она накопила младшему сыну на бейда. Лорд вздохнул, вспоминая, сколько счастья испытал, впервые взявшись за уздечку. Генри не первый раз гостил в чужих замках, но раньше никогда не обращал внимания на такую важную составляющую счастливой жизни, как жена. Вопрос, что из себя должна представлять идеальная леди замка, возник сам собой. Она, безусловно, должна быть красива, обладать хорошим характером. Только вот как же звали того лорда, у которого мы с Бертом останавливались по пути домой? Кажется, лорд Кантвелл, да. Он оставлял замок на жену и эконома на два года и вернулся к разоренным землям. А ведь леди Кантвелл была красивой и и такая нежная роза. И с этой розой бедолаге придётся жить всю оставшуюся жизнь. А ведь леди за два года спустила даже наследство маленького сына. Всё чаще мысли барона обращались к леди Элис. Но теперь в душе жило не только плотское желание, а и какая-то... Сторонняя оценка девушки. Иногда лорд Хоггер с удивлением понимал, что появление Лизды Башон в его жизни изменило не только уровень благосостояния замка, но и повлияло на его собственные взгляды. Жить так, как живут басуорты, я точно не хочу. Но ведь и наоборот, как мой отец и мать тоже. Какой же должна быть женщина, чтобы в замке Эдвинч наступила? Барон мучился, пытаясь подобрать слово, но такое понятие, как гармония, было ему просто неведомо. Наконец он решил назвать это состояние равновесием. Получается, что если супруги не ладят, что небогатая преданная жены и незнатность её рода жизни улучшат. Главное в семье — вот это самое равновесие. Как ни странно, для холостого лорда эта простая истина была открытием. Раньше такие проблемы просто проходили мимо его сознания. Выжидая, когда тётушка Мона разрешит им покинуть замок, барон коротал гни с капитаном Стронгером. Тот, почувствовав себя лучше, относился к его визитам более приветливо. И для этого была веская причина. Капитану хотелось поговорить о покойной жене. Нельзя сказать, что он прямо вот духом воспрял и позабыл о ее смерти, нет. Но, по крайней мере, он вспомнил о том, что в замке Эдвинч его ждет дочь. Однако душа капитана все еще болела, и эти тихие рассказы-воспоминания приносили ему странное успокоение. Она ведь, Генри, моложе была сильно. Да и не один я в доме ее бабеньки стулья протирал задницей. Там еще соседа-купца старший сынок захаживал регулярно. Он наследник был, этот самый Ференс. Да и с собой красавчик знаешь, как девушки любят. Усики завиты, волосы уложены, как у благородного. Ну и подарки ей таскал чуть не каждый день. А она, Глория, меня выбрала. Почему, Джон? Вот и я этим мучился, Генри. Конечно, я ее не на пустое место звал, а хозяйкой в дом. Да и лавочка уже работала, кое-чего приносила. А только Ференс-то сильно богаче был. Все с духом собирался спросить, даже робел немного. Капитан усмехнулся, и было заметно, что ему тепло от этих воспоминаний насмелился я и спросил не скоро это она уже доччка и тяжела была она засмеялась так ласково и ответила богатство на сердце не положишь джон А с пустой слишком с ним и поговорить ты не о чем кроме торговли вот так вот Генри. Возвращаясь в свою комнату, лорд Хоггер вспоминал разговоры с и думал о том, что она, пожалуй, первая женщина, с которой ему есть о чем поговорить. Да, там, в Арханжи, наложницы в его маленьком гареме были ласковые, и умны, могли прочитать стихи или развлечь его танцем и песней. Но точно так же они стали бы развлекать любого мужчину, на которого указал бы им владетельный Марджар. По сути, он был им почти безразличен. Просто источник, откуда поступали еда, тепло и прочие блага. Не более. А вот с Ирис все было не так. Да, он платит ей деньги за работу, кормит и дает кровь. Но он интересен ей совсем не этим. Достаточно вспомнить, как горели любопытством её глаза, когда он рассказывал о дальних странах. Её замечания часто бывали парадоксальны и необычны, но всегда интересны. Она недолго выполняла, слушая господина, а получала от беседы удовольствие, как, впрочем, И он сам. Всё больше барон склонялся к мысли, что стоит превратить фиктивную помолвку в настоящую. «Приедем домой, я ещё немного понаблюдаю. Сейчас она вольная. Если притворялась, разница будет сильно видна». К сожалению, все эти мысли барон держал в себе, и не было рядом никого, — «Кто бы мог ему сказать, прямо глядя в глаза? Ты болван и зануда, Генри. Ты можешь упустить своё счастье?» Барон и капитан Стронгер вернулись из Вальнорка ровно за два месяца до Рождества. Заезжали по пути к кому-то из соседей. Лорд привёз мне из Вальнорка безумно дорогой подарок — роскошное колье с рубинами. Может, я и была не права, но брать его отказалась. Такие подарки можно делать жене или содержанке. Я не была для него ни тем, ни другим. И после моего отказа всё как-то разладилось. С этого же дня я заметила перемены в его поведении. Он как будто пытался разглядеть во мне нечто неведомое, но держался суши и холоднее. Дня через три я попыталась объяснить, почему отказалась, но он прервал меня и сбежал, сославшись на дела. Капитан Джон Стронгер похудел за это время. Рещи обозначились морщины, добавилось седины. Но, слава богам, больше не было этого мёртвого взгляда, который я видел в день знакомства. Стронгер сейчас казался просто крепким, но уставшим и чуть оттаившим от трагедии мужчиной, вспомнившим, что у него есть дочь. Первые дни быль на зависть Миранди таскалась за отцом хвостиком — но вскоре поняв, что он никуда не денется, успокоилась и вернулась к обычным своим делам. Насколько я поняла, до весны Джон Стронгер собирается жить здесь, потому добровольно взял на себя обязательство помогать капитану Арсу в охране. Он даже несколько раз выезжал на патрулирование дорог вместе с лордом, но большую часть службы всё же нёс в замке Эдвинч. Он был совсем неплохим отцом, пусть и не знал, какая дочери нужна одежда и можно ли ребёнку лизать снег. Зато каждый вечер, ещё до ужина, он приходил в детскую, отпускал служанок разговаривал с Бель, а заодно и с леди Мирандой. Говорил, в общем-то, банальные вещи. Что мама теперь смотрит за ними с небес, что нужно слушаться леди Элисы, быть хорошей девочкой, что летом они обязательно съездят на рынок и купят для Бель серёжки, которые на День Ангела обещала мама. Даже научился пить чай с куклами, которые девочки устраивали почти ежевечерне. Такая вот появилась традиция. Заодно для белки ставили чашечку с водой, и иногда, к восторгу девочек, она присоединялась к чаепитию. Именно с этих ежедневных посиделок, на которых мы с ним регулярно встречались, и зародились у нас дружеские отношения. Капитан Стронгер даже частенько оставался в комнате, когда я рассказывала девочкам сказку на ночь. А после этого мы вместе спускались в столовую на ужин. Отношение барона ко мне становилось всё холоднее, я не могла понять, что его отталкивает. Неужели отказ от подарка? Но я ему давно объяснила, что его любовницей быть не собираюсь. Мы даже ни разу не обсудили мнимую помолвку. Он просто избегал этой темы, а я не стала настаивать. Тем более, что зарплату он мне существенно прибавил. Для меня это было очень важно. Теперь я была немного спокойнее за своё будущее. Лорд Хоггер отдельно и совсем неплохо заплатил мне за расчёты и рисунки, по которым я собиралась переделать казарму. Но заявил, что рассмотрит их позднее, ближе к весне. Сейчас, Леди Элис, всё равно ремонт делать не стоит. Слишком сильные морозы. Не было больше дружеских бесед. Я выдавала еженедельный отчёт, он сухо кивал и не предлагал чаю. Я не навязывалась. Для меня главным было то, что он не пытался вмешиваться в мою маленькую личную жизнь, которая сейчас протекала в тепле и уюте детской. Справившись с делами, я шла туда и под тихие разговоры и возню девочек вязала кружево.